Глава четвертая. Всего лишь шутка. Княжна уперла ладони мне в грудь, словно хотела оттолкнуть. Однако не сделала ни одной попытки отстраниться. Наши губы соединились. Поцелуй прокатился по нашим телам волной тепла и света. От этой искры, казалось, загорелся сам воздух вокруг нас. Когда мы отстранились, Светлана посмотрела на меня расширенными неверящими глазами. По ее лицу текли слезы. «Виконт!», Виконт" – прошептала она еле слышно. «Ты! Вы спасли меня!» Черный мазут стек на пол стела тела княжны. От него шел дым. Он на глазах растворялся. Кажется, эта аномалия больше не представляет опасности. Я улыбнулся Светлане, чувствуя странную смесь облегчения и чувства неопределенности. «Конечно, княжна», — ответил я, — мой голос был ласковым. Но в то же время он оставался сухим и подчеркнуто деловым. «Я бы сделал для вас все, что угодно. Вы моя лучшая боевая подруга. Я бы вам спину в бою доверил. Простите, что мне пришлось много чего сказать вам в процессе». «Все сказанное не нужно воспринимать всерьез. Это была манипуляция, чтобы достучаться до вас». Из-за спины княжны показалось отражение с очень довольной мордочкой. В руке она держала золотое ядро, заляпанное мазутом. Безусловно, оно принадлежало аномалии, которая доставила нам столько неприятностей. Уж не знаю, из какого места отражение его достало, да так, что княжна еще и не заметила, Но это и неважно. В навыках прокаченной кошка девочки я ни капли не сомневался. Отражение жадно глядело на ядро, как будто хотела ухомячить его прямо здесь и сейчас. Ее зрачки приняли вид розовых сердечек, а из уголка рта потекла розовая слюнка. Я даже на всякий случай послал ей мысленную команду остановиться кошка девочка с довольно обиженной моськой посмотрела на меня дескать ну чего ты дай куснуть вкусняшку ну или хотя бы облизнуть княжна растерянно моргнула внимательно глядя на меня неужели она приняла мой строгий взгляд посланный отражению на свой счет виконт сказала она медленно ее голос был нерешительным а когда вы меня поцеловали это последняя фраза «Вы и правда любите меня?» Я замешкался, не зная, что ответить. Поцелуй освободил ее от контроля аномалии. Это была необходимость. Но я не мог отрицать, что мне не понравилось. «Книжна!» — начал я, тщательно подбирая слова. «Ради вас я готов рискнуть жизнью. Но такую, как вы, я любить не могу. Вы, как небожительница!» «А я дурак. И хуже того, Виконт». Она нахмурилась, ее брови сошлись в замешательстве. «Но Виконт!» — настаивала она. «Тогда почему именно поцелуй? Это ведь должно что-то значить!» Я вздохнул, проведя рукой по волосам. «Княжна, я не буду вам врать», — признался я. «Я просто больше ничего не придумал. У дурака с фантазией совсем туго». «Это вы, как небожительница, только о высоком думаете. А мы, дураки, только про земное, про и умеем». Ее глаза стали заметно холоднее, и она кивнула. «Понимаю», — сказала она и улыбнулась мне, ее голос был едва слышен. «Я... я просто подумала, что, может быть... Может быть, глупый Виконт и впрямь меня полюбил. Это и правда было бы довольно нелепо». «Пришлось бы тратить время на глупые разговоры. В любом случае, спасибо вам, что снова меня спасли. Я опять у вас в долгу». Я протянул руку и положил ей на плечо, желая показать поддержку. Однако после слов девушки в моей груди поселилось неприятное сосущее чувство. «Не стоит, княжна», — мягко сказал я. «Вы сами только что спасли меня». Ваше нежное женское колено снова о оказалось в нужное время в нужном месте у доктора козлова под ребром. между нами крепкая связь и не стоит портить ее какими-то там товароденежными отношениями или того хуже какой-то там романтикой. Такими отношениями как у нас надо дорожить. она снова посмотрела на меня, слезы в ее глазах полностью высохли а те, что еще не успели пролиться, отправились назад в слезные железы. «Лучше не скажешь, Виконт», — произнесла она, и ее голос наполнился тихой решимостью. «Но пообещайте мне вот что». «Да, княжна, пообещайте, что вы будете честны со мной, несмотря ни на что, что наши возвышенные боевые отношения не будут испорчены, иначе в бою это может сыграть злую шутку». Я кивнул Мой голос был тверд. «Я обещаю, княжна, несмотря ни на что, я всегда буду честен с вами. Узы, что связывают нас, прочнее, чем любые другие». Она улыбнулась и вытерла мокрые дорожки на щеках. На мгновение тьма, которая угрожала вбить между нами клин, развеялась, оставив вместо себя только тепло и свет нашей дружбы. «А еще виконт», — сказала она, — и ухмылка появилась на ее хорошеньком личике. «Будьте осторожны, потому что однажды я превзойду вас. Я сделаю все для этого». Ответить я не успел. В этот момент скрипнула дверь в палату князя Омутова. Раздались звуки тяжелых шагов. Неожиданно знакомых тяжелых шагов. Я никак не ожидал их услышать, ведь их хозяин, по идее, должен все еще находиться без сознания. Только сейчас мы со Светой оба поняли, что стоим посреди коридора, крепко обнявшись и прижавшись друг к другу. Руки наши находились в таких местах, каких друзья обычно не касаются. Я увидел в глазах Светы испуг и растерянность. И, кажется, примерно то же самое она увидела и в моих глазах. Мы шарахнулись друг от друга, как от чумы. И в этот момент из палаты в белой длиннополой рубахе и штанах вышел князь Омутов. На его лице играла широкая улыбка. От ее яркого блеска разве что глаза не слепило Лицо его оставалось бледным и осунувшимся. Сам князь как будто сбросил десяток килограмм, а то и все два десятка. Однако походка его была уверенной, а плечи широко расправленными. Отражение моментально юркнуло в меня, быстро спрятавшись от острого взгляда князя. Ядро оно вложило мне в карман. «О, Света, Сашка!» Увидев нас, князь улыбнулся еще шире. Приятно очнуться и сразу увидеть что-то хорошее. Точнее, кого? Даже если князь что-то эдакое и заметил между мной и Светой, то виду он не подал. Кроме того, от него точно не укрылось смущение на наших лицах. Радости Светы не было предела. Ее глаза широко распахнулись, в уголках снова заблестели слезы. Княжна бросилась к отцу. «Папа, ты очнулся!» Тот засмеялся, подхватил ее и легко, словно пушинку, поднял аж под потолок. «Ну а куда я денусь?» С улыбкой произнес он. Полежал чуток и все, пора вставать. «Пап!» Слегка смущенно произнесла княжна. «Ну что же ты меня поднимаешь, как маленькую? Не привиконьте же!» «Прости, родная, но для меня ты всегда останешься маленькой девочкой». Тут уж ничего не поделать. С улыбкой князь поставил дочь на пол, после чего обратил на меня внимание. «Вижу, Саша, ты времени даром не теряешь», сказал он, задумчиво оглядывая разгромленный коридор. А я очень многое пропустил. Светлана попросила помочь княже. Я скромно улыбнулся. «А я не могу отказать прекрасной барышне в ее просьбе». Раздалось совсем рядом. Кажется, в переводе с зомбячьего на человеческий это означает что-то вроде «Извините, что мешаем ворковать, но мы все еще здесь». Кажется, в этих ребятах-марионетках накопилось достаточной энергии, чтобы какое-то время существовать автономно, без подпитки от ядра. Они, словно очнувшись от транса, ковыляли к нам, готовые выполнить предсмертный приказ своего хозяина. Князь Омутов едва заметно прищурился и легонько дыхнул в сторону марионеток. Я ощутил, как мимо меня пронеслось что-то невидимое. Как будто невероятно быстрая волна или незримый импульс. Мощным ударом всех зомбарей опрокинуло на спину. Черная жижа на глазах расщеплялась и развеивалась. Спустя пару секунд на полу лежали обычные телохранители из рода омутовых, очищенные от скверны. На полу не осталось ни капли черного мазута. «Свежее дыхание облегчает понимание», произнес омутов и подмигнул нам со светой. «Хотя в моем случае может быть и не самое свежее. Надо зубы почистить». Я чувствовал удивление отражения внутри себя. Она не успела заметить атаку Омутова. Настолько быстро все случилось. Потрясающе! Князь Омутов находился на совершенно ином уровне силы. Он мог крушить врагов одним лишь свежим дыханием. Аномалии уровня дух или бес для него просто пустое место. Да и действовал он крайне аккуратно. Вокруг него даже покров не вспыхнул. Я так и не сумел оценить уровень его силы. Настоящий мастер. Кроме того, я очень сильно подозревал, что эта черная аномалия все время находилась именно в его теле. Проникла в князя вместе с ядом. Она очень хорошо замаскировалась, зараза. Ее даже медицинские приборы и мое отражение не смогли обнаружить. И все это время она пыталась убить князя, и у нее не хватало сил. На стадо слонов хватило бы, а на Омутова — нет. Вот тебе и раз, и два, и три. Князь Омутов — это реально что-то с чем-то. Хотелось бы как-нибудь взглянуть на его полную силу. Неудивительно, что Гриша и Светка настолько одарены. Это явно отцовские гены. нус Князь Омутов с улыбкой и повернулся к нам. «Пойдемте, что ли, оценим местный буфет? Есть хочу, как медведь после спячки». «Папа!» — возмущению княжны не было предела. «Ты же только что в себя пришел. Тебе положен постельный режим и строгая диета ах ха ха Вот и весь ответ. «Я же припомнил, что помимо нас здесь должен находиться еще кое-кто» а именно карлик-бегемот, которого невесть как занесло в больницу для благородных. Судя по дорогим часам с бриллиантами на его руке, карлик успел неплохо поживиться. Он бесследно исчез, как будто его и не было. Словно почувствовал, что драка близится к завершению и дал по газам. Знать бы, что именно привело его в больницу. Он здесь хотел просто поживиться? Или же у него были какие-то более серьезные цели? Подарок Омутову передать, или как? Вместе с Омутовыми, отцом и дочерью, мы успешно ограбили местный буфет. Ограбили в переносном смысле, разумеется. Кормили там очень вкусно, хоть до стрипни Нейди все равно не дотягивали. Все-таки нейродевочка как будто знала какой-то секрет. Я рассказал Омутову все, что с нами произошло, пока он находился в отключке. Рассказал вкратце про замес с аномалией Катей и Морганой и чуть более подробно про то, что произошло сейчас в больнице. Света периодически дополняла меня, вспоминая новые подробности. «Павел Александрович, у вас есть версия, кто мог вас отравить?» – спросил я, когда закончил свой рассказ. «Об этом позже, Саша!» Он приложил палец к губам. «Даже у стен есть уши!» Я кивнул, снова вспомнив про бегемота. «Не удивлюсь, если этот проныра все еще где-то рядом!» Вскоре пришло время расставаться. Распрощавшись с омутовыми, я отправился назад домой. Денечек снова выдался жарким. Не такой, как вчерашний, но тоже ого-го. Мне однозначно нужен перерыв. Впрочем, как скоро выяснилось, интересные события на сегодня не закончились. Я стоял на оживленной платформе метро, прислушиваясь к далекому гулу электричек. Станция метро напоминала оживленной улей, люди из всех слоев общества спешили по своим делам или общались с друзьями. Из соседнего киоска доносился запах кофе и выпечки, смешиваясь с ароматом духов запахами кожаных пальто и едким привкусом топлива. Погруженный в мысли, я едва замечал суету вокруг себя. Мы вышли победителями из нашей битвы с аномалией, но какой ценой? Мне кажется, в наших отношениях с княжной что-то необратимо изменилось. И я не был уверен, в какую сторону. Хорошо хоть князь Омутов пошел на поправку». Вдруг знакомый голос окликнул меня. «Эй, Сашка, давно не виделись!» Я обернулся и увидел бегемота, ухмыляющегося от уха до уха. Карлик, он был едва заметен в толпе. Бегемот ловко лавировал сквозь потоки пассажиров, его миниатюрная фигура каким-то образом умудрялась перемещаться в ограниченном пространстве с удивительной ловкостью, обходя все преграды. Один раз он проскользнул прямо под юбкой у девушки, задумчиво глянув вверх. Та ничего не заметила, поглощенная экраном своего телефона. «В жизни карлика свои преимущества!» С улыбкой заявил он, подойдя ко мне и подмигнув. «Ну, как ты себя чувствуешь после той небольшой стычки с аномалией?» Его глаза, как обычно, озорно блестели. Я усмехнулся в ответ, чувствуя, как напряжение последних нескольких часов начинает уходить. «Ну, знаешь, несколько царапин тут и там. Ничего серьезного». «А как по мне, ты получил немало побоев», — поддразнил он, изображая озабоченность. «Впрочем, думаю, твоя милая розовая инопланетянка уверенно зацеловала все твои бобо». Я лишь усмехнулся. «Не переживай, со мной все хорошо», — ответил я. На лице у бегемота я заметил пару небольших ссадин. Видимо, в драке ему тоже досталось. Кроме того, это ты выглядишь так, будто боролся с дюжиной аномалий. Что случилось? Неужели ты пропустил пару ударов от тех мазутистых доходяк? Бегемот расхохотался, его смех разнесся по станции. «Ах ты нахал! Я просто делаю свою работу!» Она порой бывает опасной. А тут я еще зачем-то решил помочь двум глупым дворянчикам. Эх, доброта моя меня погубит. Мы продолжали шутить и обмениваться подколками, наш смех притягивал любопытные взгляды других пассажиров. На краткий миг тяжесть недавних испытаний, казалось, исчезла. Бегемот оказался веселым собеседником. Правда, рядом с ним расслабляться все-таки не стоило. Очень уж мутный тип. «Ты что-то хотел, бегемот?» — спросил я его. Неспроста же он тут появился. Очевидно, наша повторная встреча не случайна. «Просто хотел посмотреть на тебя», — с улыбкой произнес он. «Скажем так, я люблю все необычное. А твой странный дар в виде кошка-девочки-волшебницы — штука крайне причудливая». «Вот, держи!» Он протянул мне визитку с номером. Кивнув, я взял ее. «Если тебе вдруг понадобятся услуги опытного человека, способного проникнуть куда угодно...» Бегемот подмигнул мне. «Звони по этому номеру. Ответа не жди. Я сам потом чуть позже на тебя выйду». «Ага», — с благодарностью кивнул я, спрятав визитку в карман. «Сейчас мне ничего не нужно, но в будущем всякое может быть». «Буду иметь в виду. Скажи, бегемот, на кого ты работаешь?» Брови карлика взлетели высоко на лоб, он широко развел руки в стороны. «Я на кого-то работаю?» Он укоризненно покачал головой. «Сашка, обижаешь. Все мои отношения с заказчиками исключительно по любви. Яркие, взрывные, но недолговечные. Я вольная птичка, и в итоге всегда упархиваю в закат». «А подарокому-тову?» «Ах, это!» «Да пошутил я, Сашка!» Он развел руками. «Разве блистательному князю что-то нужно от такого, как я?» Я кивнул, вспомнив еще кое-что, о чем следовало обязательно спросить. «Бегемот», — произнес я, — «ты когда мой кошелек вернешь?» «Там у меня лежали кое-какие деньги и карта банковская». Брови карлика взлетели высоко на лоб. «Кошелек? Какой кошелек?» Переспросил он. «А, тот самый!» «Ну, к сожалению, Сашка, он у меня сейчас не при себе. При следующей встрече обещаю вернуть, честное слово». Глядя в его честные глаза, я понял, что с кошельком, скорее всего, придется распрощаться навсегда. Электричка с гулом въехала на станцию, и скрип тормозов возвестил об окончании нашей внезапной встречи. Распрощавшись с бегемотом, я сел в поезд, продолжая размышлять о внезапной встрече с этой интересной личностью. Мы шутили и общались, словно хорошие старые знакомые. И тем не менее, что-то не позволяло мне расслабиться. Был ли он обычным воришкой, просто залезшим разжиться в дворянское гнездо, или же он преследовал некие более серьезные цели? «Возможно, когда-нибудь я об этом узнаю». В вагоне было не очень много народу. Из динамиков играла песня «Беспечный ангел» группы Ария. Когда я сел на свободное место, отражение отделилось от меня. Кошка-девочка присела мне на коленки, игриво глядя на меня огромными желтыми глазищами. «Ну?» — с улыбкой спросил я ее. «Получилось?» Она широко раскрыла рот и засунула в него руку аж по локоть. Покопалась внутри себя, что-то там поискала и вытащила мой кошелек. Он выглядел целехоньким, точно таким, каким я его запомнил. На него налипло несколько маленьких розовых щупалец, но отражение тут же втянуло их в себя. «Красавица ты моя! Смогла обокрасть такого пронырливого воришку! Тот и сам не заметил!» Я с улыбкой погладил отражение по голове. Та зажмурила глазки и замурчала от удовольствия. Я ощутил сильную вибрацию в ее груди, передающуюся и на мое тело. Я открыл кошелек, проверил карту и деньги, все на месте. Бегемот не успел здесь поживиться. «Ты же ведь внимательно наблюдала за ним?» Спросил я у неё «Запомнила, что именно он делает, как двигается?» Изучила его техники. Отражение с важным видом кивнуло и пальцами показало мне жест «Окей». Подобные новые навыки мне, конечно, пригодятся. Конечно, их еще предстоит много анализировать и изучать. Выборка нужна побольше. Нужно больше хитрых карликов-рецидивистов. Ну, или хотя бы один, за которым можно долго наблюдать, как он мутит свои делишки» и тогда можно добиться по-настоящему впечатляющих результатов от отражения. Впрочем, то, что есть, это очень даже неплохо. «Знаешь», — задумчиво произнес я и сунул руку в карман, достать ядро черной аномалии, «пора дать тебе имя. Отражение все-таки слишком безлико и обобщенно». Желтые глаза кошка-девочки вспыхнули ярким космическим сиянием. Кажется, идея пришлась ей по душе.